Глава 26. У Уэл больше не возникало сомнений, что ее не устраивает собственная новая жизнь. Нет, теперь она знала точно. Такая жизнь ее просто раздражала. Возвращение в город оборотней было ошибкой, самой большой в ее жизни. И думать о том, чтобы вернуться в свою уютную мансарду, не имело никакого смысла. Вэл прекрасно понимала, что Раза никогда не отпустит ее, А даже если бы ему вдруг пришло это в голову, то назло всем надеждам все обернулось бы наихудшим образом. Никаким словам Кара верить не стоило. Никто и никогда не собирался брать ее за руку и вести назад. Оставалось только одно — сжать зубы и смириться, попытавшись приспособиться к тому, что окружало. Вэл раз за разом говорила себе, что ей не на что жаловаться. Она никогда не жила так хорошо, как сейчас. У нее было все. И крыша над головой, да такая, о которой ей прежде и не мечталось, и честная работа, приносящая немалые деньги. И у нее была раза, которого она... Ведь любила же. В конце концов, она получила раза. Немыслимо. Только ничего из того, что у нее теперь было... Не могло перекрыть ненормального всепоглощающего желания перечеркнуть все. Вэлл жаждала одиночества. Она хотела ходить на охоту неизменно в сопровождении Раша. Хотела подолгу бродить по лесу, вдыхая запах прелой осенней листвы или свежего зимнего утра. Хотела вновь зависеть лишь от себя. Свобода — сладкое слово, греющее душу. Никакая любовь на свете не могла заменить притягательности этой вожделенной возможности располагать собой. Вэлл изводилась, пытаясь быть разумной, и изо дня в день заставляла себя поверить в то, что ей не на что сетовать, судьба была к ней более чем благосклонна. Она ведь сама хотела разобраться, хотела понять, что не так с ее жизнью. Ее притягивала Раза, и точка между ними, которая так и не была поставлена, выворачивала душу наизнанку. Разобралась. Получила все, что желала, и даже больше, верно? Черный Баргест принадлежал ей, и больше не было сомнений в его чувствах. Он делал для Вэл все, прося взамен лишь любить его одного. Только для Вэл любовь превратилась во что-то эфемерное, пустое, неважное. Она и сама не заметила, как это случилось. Но однажды пришло понимание, что это больше не ее цель. Любовь отдалилась, существуя где-то глубоко внутри, как нечто само собой разумеющееся, но более не стоящее на первом плане. Ее место заняло злость. Она сжирала, щелкая челюстями по мягким незащищенным тканям души, рвала на окровавленные куски, перемалывала острыми зубами и выплевывала, даже не глотая. Вэл знала причину своей всепоглощающей злости. Теперь, после того, как она выбралась живой из очередной передряги, все скомканные обрывки мыслей, будто засаленные листики бумаги, разгладились, являя внутреннему взору истину. И эта истина, суровая, жестокая, не отпускала ее уже более двух лет. Иногда Вэл всерьез задумывалась – «Любовь ли привела ее назад? Желание разобраться в себе? Все верно. И это тоже. Слишком противоречиво». Решая свои вопросы один за другим, она, наконец, добралась до самой гнилой сердцевины. «Поговори со мной», — произнес Раза, отрывая взгляд от бесконечных бумаг, которыми был завален его стол. Вэл! Она не ответила. Сидела на широком стуле для посетителей, рассеянно листая какую-то случайную книгу. Раш с перевязанным боком мирно лежал у ее ног, тихонько посапывая. Выкарабкался, хотя никто, кроме Вэл, не верил в успешный исход. Сильный, куда сильнее своей хозяйки. Свеча, одна из множества, что освещали кабинет, стояла на столе, стекая расплавленным воском в круглую глиняную подставку. За окном было темно. Зима прогнала солнце, властвуя над городом. Вэл, повторил Раза, и она медленно повернула к нему лицо. «Что?» Недовольный тон было не скрыть, но Вэлла не пыталась. Говорить желания не было. Рассказать обо всем, что наболело на душе, не получилось бы, да и, осмелись она, сказанное вызвало бы только его раздражение. «Что с тобой?» Раза облокотился о поверхность стола и с тревогой заглянул в ее глаза. «Прекращай молчать. Мне от этого не по себе». Слабая улыбка тронула его губы. «Все нормально. Просто я устала». Отмахнулась она. «Давай уже, закругляйся. Ты же не хочешь ночевать здесь?» Раза проигнорировал ее попытку свести все к обыденной банальности. «Вэл, ты все сделала правильно». Серьезно сказал Раза, и она поморщилась от его слов. Никакого желания начинать этот разговор снова у нее не было. «Ты уже говорил. Я тебя поняла. Я молодец». Вимир мной доволен, даже перестал называть вонючим лошадиным навозом. Невесело ухмыльнулась Вэл, откладывая книгу в сторону. «Так что все хорошо. Можешь не волноваться на мой счет». «Ты всегда хотела, чтобы мы разговаривали. А теперь...» «Изменяешь своим же правилам». Раза откинулся в кресле, не сводя пронзительного взгляда. «Ты убила первый раз в жизни. Ты думаешь, я не осознаю, что это значит для такой, как ты?» Вэлл все понимала. Она знала, что Раза никоим образом не пытается задеть ее. Наоборот, хотел помочь. Но раздражение смело все здравое понимание и наполненную демонами преисподнюю. «Такой, как я?» Голубые глаза тускло сверкнули в пламени свечи. «Для человека, который родился не здесь», — ровно пояснила Раза, явно ожидая подобного вопроса. «Но ты защищала ребенка. Не только себя, не забывай об этом. Не сделай ты этого, Микки погиб бы». «Ты запомнил его имя?» — фыркнула Вэл. «А своих волков когда запомнишь?» Раза промолчал, недовольно сжав губы. Проглотил поддевку, будто не заметив ее. «Что тебя гложет?» «Это был случай». «Ты не могла знать, что так случится», проговорил он сухо. «И ты поступила так, как должна была поступить. Убив его, ты спасла и себя, и ребенка». Жаркая волна пронеслась по телу Уэлл, мгновенно опаляя лицо изнутри. «Ра, это был не случай». Она бросила на него злой взгляд, Я тысячу раз говорила тебе, что он хотел убить именно меня. Откуда он знал про мою мать? Кто ему сказал? Подумай сам. А я тебе тысячу раз говорил, что ты ни при чем. Медленно, сдерживая свои эмоции, произнес Раза. Назвать тебя и твою мать шлюхой мог любой. Не ищи смысла там, где его нет, пожалуйста. К тому же мы проверили его. Обыкновенный разбойник, промышляющий грабежами и убийствами. Обитал в дыре. У него даже банды не было, Вэл. И что? Сложно было нанять такого, как он? Наоборот, таких и нанимают. Вэл говорила почти грубо, с удивлением отмечая в себе настоящую ярость. Для чего? Убить тебя? Прости, не хочу тебя разочаровывать, но ты не такая именитая персона. С тяжелым нажимом сказал Роза, наклоняясь вперед и нахмуриваясь. «Ты человек, моя вторая, тебя все знают, конечно. И признаю, я думал о том, что тебя могли захотеть убрать. Это было бы логично, я не спорю. Задеть меня, бросить мне вызов. Но, Вэл, для этого нужно очень сильно меня ненавидеть. Меня не все уважают в этом городе, но докатиться до прямой угрозы нужна весомая цель». Вел хотела, чтобы Раза замолчал, просто закрыл рот и продолжил заниматься своими делами, оставив ее в покое. Я не хочу это слушать. Хватит повторять мне одно и то же, скованно сказала Вел. Ладони, лежащие на коленях, сжались в кулаки, невидимые под столом. Так ведь ты не понимаешь, сколько бы раз я не повторял тебе. С пугающей безмятежностью и уверенностью проговорил Раза, игнорируя ее слова. Мои отношения с верхушкой нашего города далеки от совершенства. Но я успешно прикрываю им задницы, когда это нужно. Они не идиоты. Они уже давно знают меня и то, на что я способен. А приди кто новый на мое место, это новые проблемы. Значит, кто-то преследует более мелкие цели. И я был бы уверен, что это волки, которые все никак не могут заткнуть свои поганые пасти, но... «Да не они это!» — на выдохе процедила сквозь сжатые губы Вэл, «Но ты сама говоришь, что это не они. Как я могу тебе не верить, когда твой любимый дружок — один из них?» Взглянув в лицо Раза, Вэл трезво решила не комментировать его последнюю фразу. Спокойствие и безмятежность испарились из черных глаз, как мелкая лужица жарким летом. «Ра, я уже пыталась объяснить тебе, но ты не хочешь слушать меня». Ярость по-прежнему плясала в груди, выжигая, но она, казалось, овладела ею. По крайней мере, очень хотелось в это верить. «Конечно. Потому что ты несешь полный бред. Ты как ребенок, стоящий на своем. Совершенно глупый ребенок, и я очень удивлен, что ты действительно во многих вопросах так эмоционально». Голос Раза был спокоен, Но отвел не укрылось его напряжение, словно еще немного, и что-то прячущееся за непроницаемым лицом вырвется наружу. От чувства несправедливости, от того, что мужчина, который должен был понять ее, прислушаться к ее словам, говорить с ней, как с неразумным малышом, ярость вернулась сухой и жаждой. — Ну, извини. Если ты не хочешь слушать меня, мне больше нечего сказать тебе. Глубокий вдох и медленный выдох. Пальцы, стиснутые в кулаки, медленно разжались. Вэл! прозвучал укоризненный и усталый голос. Она подняла глаза, долгим взглядом посмотрела на раза, а затем заговорила, и в ее голосе звучало лишь спокойствие. «Заканчивай свои дела и пойдем домой. Не хочу больше поднимать эту тему». Лепешка была потрясающая. Вэл доживала свою половину и покосилась на кусок в руках Шейна. Тот поймал ее взгляд, улыбнулся и протянул свой недоеденный ломоть. Вэл, сидящая вместе с волком на небольшой новенькой тахте, стоявшей у самого окна, облокотилась на подлокотник и кинула рассеянный взгляд на улицу. «Могла бы просто попросить», рассмеялся Шейн, наблюдая за умиротворением, появившимся на ее лице, когда остатки выпечки оказались в ее руках. «Это некрасиво», С набитым ртом пробубнила Вэл, посмеиваясь. За окном было пасмурно. Вновь собирались тяжелые серые тучи, обещающие в ближайшее время обрушить на город снегопад. «Ага!» Шейн хлопнул по колену, подзывая к себе Раша. Пес вздохнул, слабо вильнул хвостом и отвернул морду. «Живучий!» — с восхищением сказал он, разглядывая выстриженный и забинтованный черный бок собаки. как и его хозяйка. «Раза считает, что это могли быть вы». Вэл положила ногу на ногу и потянулась за кружкой с чаем, стоящей на небольшой деревянной тумбочке рядом. Шейна отрицательно мотнул головой, рассыпая длинные волосы по плечам. «Нет, я же говорил», — уверенно возразил он, наблюдая за пригубивший напиток Вэл. «Точно? Ты мог не знать». Она поставила чашку на место и пожала плечами. «Просто вопрос. Кто знает? Сомнения в том, кому можно верить в этом городе, посещали Вэл все чаще. Не мог, Валери!» — отрезал Шейн, медленно покачивая головой. «Трогать тебя без рассудства. Он утопит весь город в крови, и первые, на кого он подумает, будем мы». Вел понимала правоту слов волка. Так и было. И Раза действительно подумал в первую очередь на новоприбывших членов стаи. Только это действительно были не волки. И Вэл стоило немало усилий убедить Раза не рубить с плеча. «Я знаю, кто это», — тихо сказала Вэл, поднимая голову и вглядываясь в лицо Шейна. По спине вдруг побежал необъяснимый холодок. «Сестра?» — серьезно спросил волк, прищуривая синие, как небо, глаза. «Но почему ты так в этом уверена? Я не могу тебе объяснить, но я это знаю. Раза не хочет ничего слышать». Когда я ему все рассказала, он очень сильно разозлился. Но ему бесполезно что-либо объяснять. Вэл услышала свой безразличный отстраненный голос. Чая больше не хотелось. Не хотелось вообще ничего. А Мии нужен ее брат. Это давно известно. Она участвует во всех его делах. Нравится это всем вокруг или нет. Наместник не против, так что... Шейн протянул руку и коснулся каштановых волос волной, лежащих на плечах Вэл. «Но почему ты считаешь, что она наняла того разбойника, чтобы убить тебя? У меня нет ничего, кроме догадок, но я уверена в том, что права. Я поиграла с ней, и ей это не понравилось. А Раза, он слишком... Даже мысли такой не допускает, что его драгоценная сестричка способна на подобное». Вэл понимала, как абсурдно звучат ее слова. Сплошные вопросы без ответов, надуманные и беспочвенные факты. Шейн помолчал какое-то время, играя ее волосами. Пальцы, невзначай коснулись шеи, заправили темную прядь за ухо. «Валери, какие у вас отношения?» «Что?» Вэл нахмурилась, не ожидая подобного вопроса. «Этого еще не хватало. Очень вовремя. Ты услышала мой вопрос?» «Какие у тебя отношения с Баргестом?» «Какая интересная интонация», — подумала Вэл, наблюдая за серьезным лицом Шейна. «Волк открывается с новой стороны. Не такой он покладистый, оказывается. Что, тоже хочет предъявить на нее свои права? Не много ли желающих?» Вэл не нашла ничего лучше, чем сказать правду. «Может быть, не всю, но правду. Притворяться она была не в силах». Волк безошибочно почувствовал бы в ее словах ложь. «Он любит меня», — спокойно сказала она, будто рассуждая о чем-то малозначительном. «Любит?» — задумчиво повторил Шейн. «И ты готова помогать нам, зная, что такой, как он, любит тебя? Ты же потеряешь все!» Вэл закатила глаза. Утомили эти расспросы. «Да я не доживу до тех пор, пока вы воплотите свои планы в жизнь. Сестричку я раздражаю куда больше, чем он вас». презрительно фыркнула вэл искоса поглядывая в окно дом шейна стоял на малооживленной улице и смотреть кроме как на снег было особо не на что не говори так шейн через неделю ты уезжаешь в дозор оставь эти темы они не имеют смысла без всякого выражения протянула вэл волк недовольно и чуть ли не болезненно поморщился интересно «Ты еще вспомнишь обо мне, когда я вернусь через три месяца?» «Что за настрой? Могу задать тебе тот же вопрос». Вэл подняла руку и схватила его за запястье, заставляя посмотреть в свои глаза. «Три месяца — это много, Валери!» С обманчивой мягкостью проговорил волк, изучая ее лицо. «Вот именно!» — кивнула она, не отводя взгляда. «Предлагаешь мне бросить все и остаться?» Вэл промолчала, смотря в синие глаза. «Бросить все и остаться с ней? Ведь именно это и имел в виду Шейн. Остаться, невзирая на раза, обрушивая на свою голову его гнев. Нет, Вэл не хотела всего этого. Любовь — это не то, что ей сейчас было нужно. Уезжай и ни о чем не беспокойся. Ты познакомил меня с волками, и, возможно, когда ты вернешься, здесь все будет по-другому». Вел потянулась вперед за поцелуем. Ей нравилась ласка, которую ей дарил волк, и, ощущая его язык в своем рту, она почти не удивилась тому, с какой холодной отстраненностью только что вскользь упомянула о возможной смерти Раза. Сумасшедший перевернутый мир, в котором больше не было места любви, по крайней мере, до тех пор, пока она не решит одну важную для себя проблему. Зациклилась Валерия. «Ты можешь ошибаться». «Не могу». Надежда на проснувшееся понимание со стороны Раза пропала. Никакого понимания. Он был умный и проницательный во всем, когда дело не касалось тех, кто был ему дорог. Кара оказался прав. Раза был слишком мягок с важными для себя людьми. А свою сестру он, нравилось это Вэл или нет, несомненно, любил. Забавно, учитывая их прошлые отношения. Вэл понимала... что затягивать происходящее не имело смысла. Замалчивать тоже. Странным образом она ждала, что Амия сама найдет ее, но, конечно, та этого не сделала, игнорируя ее существование, как и прежде. И тогда злость окончательно поглотила Вэл. Слабая, не имеющая возможности что-либо противопоставить влиятельной женщине, не имеющая никаких доказательств на руках, кроме собственной интуиции. Вэл злилась на себя, на свою никчемность, и на Раза, не желающего слушать ее доводы, и на Шейна, который оставил ее и отправился в дозор, и на Кара, уговорившего ее притащиться в этот богами забытый городок, и на Амию, улыбающуюся змеиной улыбкой, когда они встречались в кабинете Раза. Вэл злилась даже на Дени и на ее теплый взгляд в свою сторону. Существование закручивалось тугим канатом, стягивая ее по рукам и ногам. Вэлл чувствовала, что задыхается. Казалось, ее устоявшаяся, наладившаяся жизнь медленно лишалась самого главного — воздуха, которым она могла бы дышать.